Интермедия Дятлов Урсвльд, земля Переднее Помиранье. Группа советских оккупационных войск в Германии. Владимир Семёнович Дятлов родился 29 декабря 1937 года в Москве в семье кадрового военного. Родители его вскоре разведутся. Ранние годы он проведёт с матерью И только после войны переедет к отцу к тому времени в военном коменданту небольшого немецкого городка Урсвельд в советской оккупационной зоне Европы. Там и произойдут события, которые определят дальнейшую судьбу Дятлова. Именно в Урсвельде он познакомится с Аней Ивановнич. Учитывая специфику послевоенной оккупационной зоны, детей в школе будет мало, особенно старшеклассников. 5-10 человек в классе уже хорошо, а потому обучение будет смешанным. Мальчики и девочки вместе, в отличие от того, к чему Володя привыкнет в обычной московской школе. Не будет хватать преподавателей. По многим предметам учителей будут подменять родители учеников. Но всё это искупится огромной свободой. Зачастую учитель, а точнее тот, кто его замещал, будет давать классу задания для самостоятельной проработки и И оставив кого-нибудь за старшего, спешить в другой класс, где его тоже будут ждать ученики. Учиться, кажется, весело. Опять же, в отличие от суровых правил обычных советских школ с их телесными наказаниями за любую провинность, выинизированность учебной программы, нацеленной даже после победы готовить солдат, а не мирных специалистов. После школы дети гурьбой, а не строем, будут расходиться по домам, где разместятся гарнизонные семьи. Специализированных военных городков, отгороженных заборами с колючей проволокой, с периметром безопасности и патрулями, стреляющими на поражение при малейшем подозрении на опасность, тоже пока не будет организовано. В домах будут соседствовать семьи немцев и советских военнослужащих, а сами дома находятся на разных улицах, благо Урсвельд. Маленький городок, всего лишь с десятью тысячами жителей. К слову сказать, дом коменданта Урсвельда, полковника Дятлова, расположится на самой красивой улице, Бухольц, иначе липовой. Ибо вся она будет засажена огромными липами, чьи ветви, сплетаясь над дорогой, образуют словно коридор. А в июне, когда деревья наберут свет, воздух будет одуряюще пахнуть медом. Всё сойдётся так, что Вова Дятлов не только подружится с Аней Ивановнич, но и влюбится, со всей силой первого чувства, которое слишком скоротечно, но оставляет в душе тёплую ностальгию. Наверное, и Вова Дятлов был обречён на подобное, если бы не одно но. Аня окажется дитём патронажа. В 1951 году О детях патронажа уже будет известно, но единого органа по их опеке ещё не будет существовать, как и эффективных методов их выявления. В то время ГСОВГ будет переживать непростые дни обострения противостояния с бывшими союзниками. В Берлине приступит к возведению стены, почти непроницаемой переборки между СССР и коалицией, но это почти никак не отразится на гарнизонной жизни в Урсвиде. Разумеется, что придёт распоряжение политодела группы об усилении поддержки культурной самодеятельности и широком привлечении членов семей военнослужащих к организации праздничных мероприятий. Как афористично заметит член военного совета ГСОВГ генерал-полковник Батый: "Война это всё приходящее, а музыка вечна". В это же время Вова начнёт бренчать на гитаре и что-то петь из уличного блатного репертуара, но всё это не будет дотягивать до уровня концертов, организуемых силами самодеятельности в гарнизонном офицерском клубе по случаю советских праздников. Единственной доверенной жертвой его пыток гитарной игрой и вокалом станет Аня. Присутствие девочки будет водушевлять Вову. Ему будет казаться, что, когда она рядом, пальцы увереннее и искуснее берут аккорды, а голос точнее ложится на музыку. Вова начнет сочинять. Поначалу случайно, на ходу, неуклюже рифмоя строки и подбирая аккорды, но затем все более и более целенаправленно, отдавая этому занятию все свободное от учебы время, Ане особенно будет нравиться его баллада «Дети тумана». не потому ли, что своей нечеловеческой душой будет предчувствовать свою судьбу, а также судьбу Володи. Уходят из Гавы дети тумана, уходят надолго. Куда? При этом Володя станет всё сильнее ощущать потребность видеть, чувствовать рядом Маню. Она должна будет находиться так близко, чтобы он мог касаться её, и только тогда на юного Вовус не зайдёт вдохновение. Он схватит тетрадку и примется торопливо записывать строчку за строчкой новую песню. Набравшись храбрости, он все же пойдет на прослушивание в гарнизонный офицерский клуб. И, исполнив балладу, надо ли говорить, что Аня будет рядом с ним, сразу же будет включен в программу, получив задание отборочной тройки в составе начальника политотдела части, председателя женсовета и музыкального руководителя оркестра дивизии «Антон». отрепетировать несколько песен к дню советской армии и военно-морского флота. Сама Аня никакими человеческими дарованиями выделяться не будет, в том числе ни музыкальными, ни вокальными, поэтому даже дуэта с Овой у них не получится. Какие бы надежды он на этот счёт не питал, зато она будет сидеть на первом ряду и смотреть, как поёт он. И весь зал взорвётся аплодисментами новому юному таланту, кроме Ани. Вова станет бесменным участником всех праздничных мероприятий, а также шевских концертов в окрестных военных городках и отдалённых гарнизонах. Он продолжит неустанно расширять свой авторский репертуар, будет сочинять и петь про военных, про войну, про танкистов, про лётчиков, про шофёров, не останется рода войск, специальности и даже воинского звания, которым Вова не посвятит хоть одну песню. Слава юного таланта будет ширяться. Его выступления запишут на магнитофонные ленты, которые через офицеров и солдат разойдутся по всей группе советских оккупационных войск в Германии, а затем попадут и в Союз. Вову пригласят на конкурс детской и юношеской самодеятельности Победа, курируемый политоделом ГСОВГ и лично членом военного совета генералом-полковником Батыем. Поначалу Вова откажется под предлогом необходимости подтянуть хвосты в изрядно запущенной учёбе, но всё же согласится на уговоры товарища генерал-полковника, большого поклонника его таланта, который к тому же твёрдо пообещает уладить его проблемы с успеваемостью в школе. Согласится Вова с одним важным для себя условием: рядом с ним должна будет неотступно находиться Анна Ивановна. Вряд ли в подобной просьбе юного дарования политотдел ГСУВГ усмотрит нечто иное, кроме обычного школьного товарищества, поэтому даст добро на участие в конкурсе двух человек от Урсвельда – Владимира Дятлова, автора и исполнителя песен, и Анна Иванович, музы юного барда. В составе группы номинантов конкурса они побывают на крупнейшей стройке Европы – Дунайской ГЭС, которая будет возводиться интербригадами. И где из рук главного инженера строительства Ивана Наимухина Володя получит почётную грамоту, а самое главное талон на самый настоящий велосипед, колоссальную редкость по скудно послевоенным временам. У Володи будут все шансы выйти в финал победы, а затем отправиться в Москву, куда съедутся юные таланты со всех уголков Советского Союза для участия в детско-юношском конкурсе имени Чайковского. Вне зависимости от занятого там места, у Володи будет гарантировано зачисление в любое музыкальное или театральное столичное училище. Казалось, светлое будущее певца и актёра ждёт Володи Дятлова с распростёртыми объятиями, но тут разразится катастрофа.